Глава 26. Голливуд. Апрель 1939 года. Вивиан стояла напротив Селзника, держа свой экземпляр унесённых ветром словно младенца. Она встала на цыпочки, чтобы посмотреть разъяренному продюсеру в глаза. Даже если бы все остальные на съемочной площадке подчинились Селзнику, она бы не уступила. «Вивьен будет изо всех сил бороться за ту Скарлетто О'Хару, которую она хотела сыграть». Сегодня, когда актриса снова поссорилась с Флемингом, режиссер вызвал продюсера, поскольку ему не хватило духу противостоять Вивьен в одиночку. Мисли довольно. Дэвид Селзник покачал головой. «Да, мне тоже хочется, чтобы фильм был приближен к роману. Но вы должны довериться Виктору. Он лучше всех знает, как рассказать эту историю». «Здесь все написано», — чеканя каждое слово, сказала Вивьен. «Маргарет Митчелл придумала именно так. Скарлет не бестия, какой хочет ее изобразить мистер Флеминг». «Пожалуйста, пройдемте». Селзник схватил Вивьен за локоть и повел ее к краю площадки, подальше от посторонних ушей. Он вздохнул. Ей показалось, или за последние несколько недель он еще больше похудел. Его глаза глубоко ввалились, а мешки под ними выглядели почти черными. Он вообще спал? Я не хочу никому докучать, не уступала Вивьен. но я не могу играть Скарлетт так, как трактует роль мистер Флеминг. Мисс Ли, у нас осталось мало времени, а у меня окончаются деньги. Селзник шумно выдохнул. Я не могу позволить, чтобы вы постоянно спорили с режиссером, поэтому, пожалуйста, сыграйте как вас просит Флеминг. «И кто, по-вашему, в этом виноват?» Так и хотелось ей спросить продюсера. В конце концов, именно Дэвид Селзник задерживал съемки, потому что вечно был чем-то недоволен. Продюсер постоянно вмешивался и переписывал сценарий за ночь, и они получали тексты только утром. Из-за этого всем приходилось невероятно долго ждать, пока Кларк Гейбл сможет играть, так как высокооплачиваемой звезде было трудно запомнить реплики. Стоило Флемингу его прервать, и сцену можно было разыгрывать с самого начала, потому что Гейбл сбивался с мысли. С другим продюсером с ними бы остался Джордж, и, возможно, без селзника они бы уже закончили, и Вивин бы не пришлось работать по 14 часов 6 дней в неделю, чтобы наконец-то доделать фильм. Мисли, поспешно сказал Дэвид Селзник. Он напоминал скаковую лошадь, которая не терпелось услышать стартовый выстрел. «Вы меня поняли?» Вивьен лихорадочно соображала, что ей делать. Она уже ссорилась с Флемингом, и злить еще и продюсера было нельзя. «Хорошо. Я больше не буду брать книгу с собой на площадку», — наконец сказала она. «И сделаю так, как предлагает режиссер». Она умолчала, что имела в виду режиссера Джорджа Кьюкара. Раз продюсер не хотел вставать на ее сторону, Вивьен пришлось прибегнуть к уловке. Замечательно. Тогда продолжайте. После того, как Вивьен уступила, Селзник будто снова стал добрым человеком, которого они все ценили. Давайте выкурим сигарету мира. Спасибо, приняла Вивьен его предложение. Но когда она щелкнула зажигалкой, Пальцы ее дрожали. Вивьен на мгновение закрыла глаза, чтобы собраться с мыслями. Сегодня в графике съемок была одна из самых важных сцен фильма. Скарлетт прокладывала путь через людей, бежавших из Атланты, чтобы добраться до Мелани и ее новорожденного. В этой сцене будет много действий, прямо так, как любил Флеминг. А для Вивьен она будет опасной, поскольку актриса отказалась от дублера. Скарлетт была в центре событий, поэтому для Вивиан было важно самой сыграть, как американка бежала по Персиковой улице, несмотря на то, что вокруг проносились люди и повозки с боеприпасами. Пусть и не считала себя такой отважной, как Скарлетт, она знала, что смелости ей хватает. Актриса не сомневалась, что каскадеры и коллеги позаботятся, чтобы с ней ничего не случилось». Но когда она приехала на место съемок и увидела множество людей и лошадей, с которыми ей сегодня придется работать, ей стало не по себе. Стучали копыта, и красная земля Атланты вздымалась. Люди сновали туда-сюда в поисках своего места. Вивьен казалось, что напряженная атмосфера сцены уже сейчас перекинулась на актеров, и что еще хуже — на животных. Точно ли она останется после съемки целой и невредимой? Прежде чем ее одолели сомнения, Вивьен кивнула Флемингу, который уже стоял рядом с одной из огромных камер «Техниколор» и собирался следить за записью. Запряженная лошадьми повозка пронеслась прямо в группу в панике разбежавшихся женщин. «Извините!» — крикнул кучер. «Больше ждать мы не можем! Лошади начинают нервничать!» «Всем на свои места!» — приказал помощник режиссера, еще раз взглянул на график и махнул двум мужчинам, чтобы те отошли немного влево. Затем все стихло. Напряженную тишину нарушала только фырканье лошадей. Вивьен старалась запомнить, где стояли кареты скорой помощи и пожарные повозки, потому что у нее не будет больше времени следить за огромными упряжками. Ей придется пробиваться между ними наугад. «Мотор!» прокричал Флеминг. И Вивиан бросилась бежать. Обеими руками придерживая тяжелую юбку, актриса отчаянно пыталась втиснуться между спешившими людьми. Издалека донесся грохот канонады, и она вздрогнула. Слева от нее раздался громкий гон к пожарной повозки. Мужчины и женщины, взвалившие на спину узлы с самым необходимым, грубо отталкивали ее в сторону. Рядом с ней упало пушечное ядро. Несмотря на то, что Вивьен об этом знала, она вздрогнула от страха. Туда. Это был ее шанс. Вивьен ринулась вперед и с трудом увернулась от пожарной повозки. Та пронеслась так близко, что актриса даже увидела белок в глазу запаниковавшей лошади. Обернувшись, она заметила вторую пожарную повозку, мчавшуюся прямо на нее. Девушка застыла от страха. Порыв ветра раздул ее юбку, а лошадь испугалась. Вивьен смогла отскочить в сторону, но красная земля взметнулась и закрыла ей обзор, попав в глаза и лицо. Она поспешно вытерлась рукавом платья. Вперед! Только вперед! Теперь она была Скарлетт, которой нужно вернуться в дом тети Питепет, чтобы спасти Мелани и ее новорожденного. Какой-то мужчина врезался в нее, толкнул ее в бок, пробормотал «извините» и поспешил дальше. Вивьен локтями протиснулась мимо загромождавших улицу статистов. Краем глаза она проверила, следят ли за ней камеры. Люди выкрикивали имена близких или в панике вопили. Вивьен поморщилась, почувствовав запах пота, исходящий от статиста. Иногда продюсер преувеличивал с достоверностью. О чем она только думала. Она заметила еще один промежуток в толпе и, бросившись туда, стала решительно протискиваться через людей». Наконец-то она пересекла персиковую улицу, не попав под повозку с боеприпасами или карету скорой помощи. И -и -и снято!» Снято! Закричал Виктор Флеминг. Работа была сделана, и у Вивьен подкосились ноги. Вдруг она снова увидела лошадь, которая встала на дыбы, и чуть не погребла ее под собой. Ее сердце билось так быстро, что актриса боялась, что оно разорвется. Ей овладел страх, и она принялась судорожно хватать ртом воздух. «Господи, ни один фильм на свете не стоил того, чтобы так рисковать жизнью!» Вивьен подняла перед глазами бесконтрольно дрожавшие руки. «Ларри! Приведите мне Ларри!» — сказала она сквозь слезы. Ее всю трясло. «Пожалуйста, где Ларри?» «Позовите Сэлзника, крикнул Флеминг, который явно смутился, увидев ее в слезах. Но Вивьен это было совершенно безразлично. Ей хотелось только одного — сбежать как можно дальше от этого ужасного фильма. Вивьен изо всех сил сжала трубку. Ей пришлось сесть, поскольку ноги больше не хотели ее нести. Ей казалось, что она потонет в отчаянии. — Пожалуйста, — умоляла Вивьен. — Пожалуйста, всего на час, не больше, прошу! Несмотря на ее рыдания, Селзник не уступил. Он настоял на том, чтобы она пришла на площадку ровно к началу съемок. При этом именно он позвонил Ларри и вызвал его в Лос-Анджелес после того, как у Вивьен случился нервный срыв. Ларри преодолел долгий путь, просто чтобы провести с ней несколько часов и ее утешить. Время прошло совсем незаметно, и теперь ее возлюбленному надо было уезжать, чтобы успеть на рейс обратно в Нью-Йорк. Он уже стоял в дверях и с беспокойством смотрел на нее. «Простите, мисли. из-за фильма мы и так потеряли много денег. Вы нам нужны». Сэлзник не попрощавшись, повесил трубку. Вивьин была так ошарашена, что застыла на месте и ждала, что он скажет что-нибудь еще. «Мне пора, Вив», — хрипло прошептал Ларри, будто он с трудом сдерживал слезы. «Ничего страшного, если ты не сможешь проводить меня в аэропорт». «Как ничего страшного?» И почему только она выместила гнев на человеке, который значил для нее больше всего на свете? Этот ужасный фильм выводил ее из себя. Что сделает Целзник, если она, вопреки его указаниям, проводит Ларри и придет на съемочную площадку позже? Хотя искушение было велико, Вивьен знала, что не даст себе поддаться ему. Такое поведение будет противоречить ее принципам и их с Ларри соглашению. К тому же она отлично помнила угрозы, которыми стал бросаться Майрон Селзник, когда Вивиан задумалась о забастовке. «Проклятые Селзники!» «И как она только могла попасть в просак и стать их жертвой!» «Вивлинг, меня ждет такси», — нежно сказал Ларри. «Прости, Ларри, бой», — она всхлипнула. «Я не хочу, чтобы ты уехал и запомнил меня в слезах». Он притянул ее к себе и накрыл ее губы долгим поцелуем. А потом открыл дверь. «Даже с заплаканными глазами ты самая красивая девушка в мире». Он мягко подтолкнул ее в коридор. «Пожалуйста, оставайся здесь. Если ты проводишь меня до такси, я не смогу уехать». Ей хотелось пойти с ним, но это было несправедливо. «Я люблю тебя», — прошептала она. «Я не могу без тебя». «Я тоже тебя люблю». «Вечером в полдвенадцатого?» Она кивнула. С тех пор, как начались съемки унесенных ветром», они созванивались каждую ночь в половине двенадцатого. Она условилась, что это время всегда будет принадлежать только им с Ларри, с чем согласились все на съемочной площадке, даже Виктор Флеминг. Дверь за Ларри закрылась, и Вивьен почувствовала, что он уносит с собой ее сердце она всхлипывая опустилась на пол плечи ее затряслись а все тело отдалось горю я должна его остановить тут же вскочив она побежала к двери и быстро ее распахнула но было слишком поздно такси уехало а на нем ее ларри Вивьен казалось что у нее уже не осталось слез но все же она вновь зарыдала она плакала так сильно что начала икать Несмотря на бесконечную печаль, актриса почувствовала удовлетворение. Селзник сам пожалеет, что не уступил. Пусть она и придет на съемочную площадку вовремя, даже самая талантливая гримерша не сможет скрыть гримом ее заплаканные красные глаза. Однако, когда она наконец увидела график съемок, то, к своему удивлению, обнаружила, что сегодня должна сыграть вдову. В этой сцене Скарлетт горько плачет из-за того, что вынуждена ходить в уродливой черной одежде после смерти первого мужа. Пусть мысль казалась притянутой за уши, Вивьен подумала, что Селзник это спланировал. Он ведь знал, как ужасно она страдала из-за разлуки с Ларри и как сильно ее ранило, что она не смогла проводить возлюбленного в аэропорт. Нет, даже Дэвид Селзник не был таким подлым. Или... «Все-таки был».